Глава 30. Клариса. Лия. Прошло много лет с тех пор, как я последний раз была на кладбище. Темное, затянутое облаками небо нависает над деревьями, с которых давно облетели все листья. Гравийная дорожка у входа тянется дальше, скрываясь за холмом. Мне приходит в голову мысль, что может быть весной, когда поля покроются цветами, это место станет красивым. Сейчас же оно серое как старинная картина, цвета которой со временем поблекли. Холод пробирает до костей, и я обнимаю себя руками, пытаясь сохранить тепло. Проходя через каменные ворота у входа, я все еще не понимаю, что именно делаю здесь. После разговора с миссис Теркер в голове засела мысль «Мне нужно увидеть Логана». и Я позвонила его бабушке, едва выйдя из дома. Мы с Мэнди не разговаривали уже 10 дней, В ее голосе слышалась грусть, когда она узнала меня. Она сказала, что, возможно, я найду Логана здесь, поэтому я и пришла. У меня до сих пор нет ни машины, ни водительских прав, так что я поехала на автобусе. Поездка заняла около сорока минут, и, выйдя на конечной остановке, кладбище в соседнем городке, где жила Клариса, я увидела машину Логана на стоянке. Не могу сказать, обрадовала меня это или наоборот, прибавила тревоги. Автобус уехал раньше, чем я успела передумать. Сапоги шлепают по лужам, пока я иду по дорожке. Весь день лил дождь, и, кажется, это еще не конец. Сегодня среда, 8 вечера, и ужасно холодно, поэтому кладбище почти пустое. Только один человек, спрятав руки в карманы толстовки, стоит, прислонившись к колонне склепа. «Привет — Привет. Мой голос звучит не громче шёпота. Горло пересохло так сильно, что я удивляюсь, как вообще смогла заговорить. Логан отрывает взгляд от надгробия и смотрит на меня. По его лицу сложно что-то прочитать, но одно очевидно — он вымотан. Глядя на его изможденный вид, я невольно задаюсь вопросом. Спал ли он вообще в последние дни? Осаживаю себя за такие мысли. Это ведь больше не мое дело. Между нами все закончилось. Ну вот я здесь, потому что мне не все равно потому что сейчас Логану нужна моя поддержка. «Привет», — отвечает он, по-прежнему сгорбившись. Его взгляд вызывает бурю эмоций внутри. Я отвожу глаза. Стоит мне расслабиться хоть на секунду, и я разрыдаюсь, а сейчас это совершенно неуместно. Я пришла сюда не для того, чтобы говорить о себе или о нас, пусть даже меня душит чувство вины. На земле прямо перед надгробием лежат две красные розы. Они еще свежие, видимо, их принес Логан. Клариса Тревор. Дата рождения. 27 декабря 2000 года. Дата смерти. 27 декабря 2020 года. Клариса умерла в день своего рождения. Я и понятия не имела. «Сегодня я не лучшая компания, Лия», говорит Логан рядом со мной. Бросаю на него взгляд украдкой, он смотрит вниз, на могилу, Его голос звучит не раздраженно, а скорее устало, словно он хочет избежать лишних разговоров. Пойму, если ты решишь уйти. Я не настроен общаться. Нам не обязательно говорить, но это не значит, что я оставлю тебя одного. В подтверждение своих слов я опускаюсь на землю. Логан еще какое-то время стоит, а потом тоже садится. Я обхватываю колени руками и внимательно наблюдаю за каждым его движением. Мы сидим слишком далеко друг от друга. Наши плечи даже не соприкасаются. Как же мне хочется подвинуться ближе. Если он выбирает молчать, значит, будем молчать. Для него это очень тяжелый день. Если бы было все наоборот, Логан бы, не раздумывая, пришел ко мне. Поэтому я не могу его подвести. Прежде всего, мы друзья, он сам так сказал. Ее семья организовала мемориальную службу сегодня. Меня удивляет, что он все-таки продолжает говорить. Я наблюдала сдалека. Все разошлись около часа назад. Меня просили написать что-нибудь и прочитать вслух, но я отказался. Знал, что не смогу. Кларисе не нужны слова, чтобы знать, как сильно ты ее любишь. На этот раз я выдерживаю его взгляд. Он выглядит разбитым, изможденным. Нет никаких сомнений, что он не спал. По крайней мере, прошлой ночью точно. Вздохнув, Логан снимает шапку и проводит рукой по растрепанным волосам. Но вместо этого, чтобы снова ее надеть, он протягивает шапку мне. «Надень. Поможет согреться. Прости, ничего лучше у меня нет». Я слишком ошеломлена, чтобы возразить. Беру шапку, натягиваю ее и опускаю до самых ушей. Я как-то читала, что большая часть тепла уходит через голову. Вряд ли шерстяная шапка спасет меня от озноба, но дело вовсе не в этом. Главное, что стоит за этим жестом. Логан заботится обо мне, так же, как я забочусь о нем. Это все, что мне нужно, чтобы понять, быть здесь рядом с ним — правильное решение. С этой мыслью я набираюсь храбрости и придвигаюсь ближе, сантиметр за сантиметром преодолевая расстояние между нами. Логан напрягается, но ничего не говорит, когда я переплетаю наши пальцы. У него они просто ледяные, и я подношу его руку к груди, чтобы согреть. А затем кладу голову ему на плечо и прижимаюсь к нему так крепко, как только могу, ожидая, что он отстранится в любой момент. Минуты кажутся бесконечными. Пока не происходит это. Это как треснувшее стекло, которое рассыпается на осколки от легкого удара. Как замерзшее озеро, где ты рискуешь провалиться, если наступишь слишком сильно. С него слетает его мнимое безразличие, и я, наконец, вижу все, что скрывалось за пустотой. Посреди кладбища, пока холод пробирает нас до костей, а небо обещает бурю, Логан перестает сдерживаться, и только я тому свидетель. Его боль настолько осязаема, что у меня у самой начинают щипать глаза. «Все хорошо», — шепчу я. Отбросив страх, отпускаю его руку и сажусь между его коленями, чтобы обнять. Логан притягивает меня к себе, утыкается лицом в мою шею. Его плечи дрожат, когда он сотрясается от рыданий, которые разбивают мне сердце. «Все хорошо», — повторяю я. «Я здесь». Слезы застилают мне глаза. «Я здесь». Вытерев щеки рукавом куртки, я крепче прижимаю его к себе, пока он дает волю своим чувствам в моих объятиях. Полчаса спустя, пока мы все еще сидим в обнимку, начинается ливень. Я тяну Логана за руку, вынуждая его подняться и уйти до того, как разыграется буря. На выходе с кладбища я замечаю на остановке городской автобус, но прохожу мимо и бегу с Логаном к его машине. Мы забираемся внутрь, запыхавшиеся и насквозь промокшие. Сырые волосы липнут ко лбу. Я обхватываю себя руками, пытаясь согреться, пока дождь громко барабанит по стеклам. Меня трясет. Логан замечает это и, как только заводит двигатель, включает обогрев на максимум. Он молчит всю дорогу до Хейлинг-Коуа. Я тоже не осмеливаюсь нарушить тишину, лишь украдкой бросая взгляд на его серьезное лицо и белые от напряжения костяшки пальцев, сжимающих руль. Я не собираюсь упоминать о том, что случилось на кладбище. Я знаю, как тяжело ему показывать свою уязвимость и не буду ставить его в неловкое положение. Но как бы мне хотелось, чтобы он был менее замкнутым, чтобы доверял мне и впустил меня в свой мир. Хочу, чтобы он рассказал мне о Кларисе, о том, что произошло между ними и почему, даже год спустя, он все еще не может себя простить. Я жду, что он свернет к моему дому, но он продолжает ехать к себе. Мои плечи расслабляются от облегчения. Не хочу расставаться с ним прямо сейчас». В тот момент, когда мы попрощаемся, все вернется на круги своя. Каждый из нас снова пойдет своей дорогой. Но я скучаю по Логану. Дождь все еще льет, когда он паркуется, и, прикрываясь куртками, чтобы не промокнуть еще сильнее, мы бегом добираемся до его дома. Родители на деловом ужине. Бабушка тоже ушла, — объясняет он, пока мы заходим в пустую тихую квартиру. Закрыв дверь, я следую за ним в его комнату. Логан входит первым и открывает комод. «Тебе нужно переодеться. Я могу дать тебе что-нибудь или, кажется, Саша оставила здесь толстовку на прошлой неделе, если тебе так проще. Мне подойдет что угодно». Он бросает на меня взгляд через плечо, словно сомневается, что я говорю правду, затем продолжает рыться в ящиках. Я судорожно выдыхаю от холода и тру руки, пытаясь согреться, стараюсь не разглядывать комнату. Последний раз я была здесь с Логаном, и все закончилось тем, что я рыдала и признавалась ему в своих чувствах. Не лучшее воспоминание. Логан протягивает мне полотенце и что-то похожее на хлопковую пижаму. Когда наши руки случайно соприкасаются, я с трудом подавляю желание отскочить назад. Ты не против, если я переоденусь в ванной? Как хочешь. Ты знаешь, где она. Выхожу из комнаты, запираюсь в ванной и прижимаю спиной к двери, закрыв глаза. Мне нужно успокоиться. Глупо стесняться, учитывая, сколько раз Логан видел меня обнажённой, но переодеваться при нем было бы совсем неловко. Стянув мокрую одежду, вытираюсь полотенцем и надеваю его пижаму. Окоченевшие от холода мышцы с благодарностью реагируют на теплую мягкую ткань. Стоя перед зеркалом, я пытаюсь распутать мокрые волосы пальцами, но быстро сдаюсь и собираю их в привычный пучок. На отражение неприятно смотреть. Я выгляжу так, будто не спала всю ночь. Развешиваю свою одежду и его шапку на полотенцесушителе и выхожу из ванной. По дороге в спальню я решаю, что мне пора уходить, но эта уверенность мгновенно исчезает, стоит мне увидеть, как Логан закрывает дверцу шкафа и проводит руками по лицу, выглядя совершенно разбитым. Он пока меня не заметил. Он тоже переоделся, теперь на нем толстовка и спортивные штаны. Логан. Мягко произношу я. Подхожу ближе и беру его за руку. «Ты замерз, пойдем». Он покорно следует за мной, но начинает колебаться, когда я веду его к кровати. Только чтобы согреться. Откинув простыни, притягиваю его к себе, и мы ложимся, укрывшись пледом. Постель еще холодная, но через несколько минут она прогреется до идеальной температуры, и мне будет еще сложнее отсюда уйти. Логан поворачивается на бок и смотрит на меня. Когда он протягивает руку и касается моего лица, готов поклясться, что мое сердце перестает биться. Медленно, осторожно он убирает влажные пряди с моего лба, проводя пальцами от виска к щеке. От его прикосновения у меня по коже пробегают мурашки. Рука опускается, и он нежно гладит большим пальцем мою нижнюю губу. Дыхание сбивается. Или, может быть, это я вся дрожу с головы до ног, Через несколько секунд он отводит взгляд от моих губ. Наши глаза встречаются. Он убирает руку. «Как ты узнала, где я?» — шепчет он. «Позвонила твоей бабушке. Но я не говорил ей, куда иду. Знаю. Она предположила, что ты можешь быть там. А я решила попробовать. Ты поехала на кладбище, не зная наверняка, там ли я. Мне нужно было тебя увидеть». Если бы тебя там не оказалось, я бы села на обратный автобус и позвонила ей, чтобы спросить, куда еще ты мог пойти. Я не собиралась сдаваться. И хочу, чтобы он это понял. Спасибо, что пришла за мной. Ты бы сделал то же самое для меня. Он ложится на спину и тяжело вздыхает. Я прячу руку под подушку, чтобы не потянуться к нему. Я все еще умираю от страха, что он оттолкнет меня. Ты замерзла? спрашивает он через некоторое время. Нет, все нормально. Иди сюда. Зачем? Так будет лучше. Я подчиняюсь без колебаний. Логан обнимает меня и прижимает к своей груди. Кажется, что прошла вечность с тех пор, как мы лежали вот так вместе. Вновь оказаться в его объятиях все равно, что вернуться домой после долгого пути. Похоже, Логан чувствует то же самое, потому что он медленно выдыхает, а его тело расслабляется. Мы молчим так долго, что если бы он не гладил мои волосы, я бы подумала, что он уснул. Внезапно он говорит. Мы с Кларисой дружили с детства. Сердце пропускает удар, и я поворачиваю голову, чтобы посмотреть Логану в лицо. Ты не обязан говорить, если не хочешь. А если хочу? Он сомневается. Тогда я готова тебя выслушать. Всегда. Я ищу его руку и переплетаю наши пальцы. В комнате снова становится тихо, прежде чем он решается продолжить. У меня нет ни одного детского воспоминания, где ее бы не было. Он по-прежнему гладит мои волосы и лицо, как будто так ему легче говорить. Мы познакомились случайно. Мне было девять. Бабушка взяла меня в соседний город к своим подругам. На улице играла девочка. Она училась кататься на скейтборде и неудачно упала прямо рядом со мной. Вместо того, чтобы помочь, я не придумал ничего лучше, чем засмеяться. Клариса разъяренно вскочила, наступила мне на ногу, а потом потащила к бабушке и заявила, что ее внук хам. Я почти ничего из этого не помню, потому что был маленьким. Но бабушка рассказывала мне эту историю много раз. Зная Кларису, я удивлен, что она тогда не сказала чего-нибудь похуже. Любой, кто услышал бы это, понял, как сильно он ее любил а у меня сжимается сердце от мысли, что он никогда не будет говорить обо мне с такой теплотой. Рано или поздно придется с этим смириться. Круто, что у тебя был кто-то, кто мог поставить тебя на место. Я заставляю себя улыбнуться, стараясь не выдать, как сильно меня задели его слова. «Клариса всегда знала, как меня приструнить», — соглашается Логан. «Так мы и подружились. У нас обоих были сильные характеры, поэтому мы часто ссорились» но со временем притерлись друг к другу. Мы виделись каждые выходные. Несколько лет спустя я получил права, и мы стали неразлучны. Мы всегда были вместе. Она была моей единственной настоящей подругой. Я неплохо ладил с ребятами в школе, но не чувствовал с ними такой связи. Я всегда был замкнутым, а Клариса меня понимала. Она знала о моих трудностях с родителями и умела отвлечь, когда я не справлялся с хаосом в моей голове. Мы понимали друг друга как никто другой. Поэтому вы так хорошо подходили друг к другу. Я хочу посмотреть ему в глаза, поэтому перекладываю голову на подушку. Логану приходится разжать объятия и перестать гладить мои волосы. Он скрещивает руки на животе, будто не знает, куда их деть. Да, поэтому она была моей лучшей подругой. Должно быть, она была просто невероятной. Так и было. Соглашается он, устремив взгляд в потолок. Она обожала кино, постоянно таскала с собой камеру, снимала и фотографировала все подряд. Родители никогда ее не понимали, они постоянно сравнивали ее с братом, Сэмюэлом. Придурком, которому при этом достались отличные мозги. В 22 он уже основал свою IT-компанию. Клариса не могла с ним тягаться, и родители пренебрегали ею. Вплоть до того, что когда она поступила в университет, родители заявили, что она не сможет его окончить. Они считали ее недостаточно умной, а Сэмюэл даже не думал ее защищать. Наверняка его эго тешило ощущение превосходства. Не представляю, каково было Кларисе. Мы с Оливером тоже не похожи друг на друга, но родители никогда нас не сравнивали. Мы выберем разные карьерные пути, но это не делает ни одного из нас хуже. Жаль, что семья Кларисы не смогла этого понять. Наверное, это была одна из причин, по которой Клариса так стремилась сбежать. Это ведь он попросил тебя сделать татуировку, да? Пазл сложился. Сэмюэл, брат Кларисы. Я согласился только потому, что знаю, она бы этого хотела. Это многое говорит о тебе. «Если все, что он рассказал, правда, представляю, каких усилий стоило ему не послать Сэмюэла куда подальше, еще до того, как тот успел открыть рот». Но он сдержался ради нее. В выпускном классе Клариса начала встречаться с парнем. «Мне хватило двух встреч, чтобы понять, что он идиот», — продолжает Логан. «Он не относился к ней так, как она того заслуживала». «Это тот самый парень, который слил ее фотографию?» Да, это было после того, как они расстались. Он ревновал к нашей дружбе. Они часто ссорились, потому что он постоянно просил Кларису держаться от меня подальше. Она всегда отвечала отказом, но в какой-то момент я начал замечать, что Клариса отдаляется, и однажды... Но я подумал, зачем ей вообще встречаться с этим придурком, если мы столько лет были вместе, а я всегда относился к ней лучше. Я пришел к ней домой и признался в своих чувствах. Клариса была ошеломлена. Это застало нас обоих врасплох, а потом она сказала, что чувствует то же самое. Она бросила этого урода ради меня. Так мы и начали встречаться. Логан делает паузу. Мы были вместе около семи месяцев. Счастье, после этого Логан умолкает. Не уверена, что хочу услышать продолжение этой истории. Дело не в ревности. Я не испытываю зависти или ненависти к Кларисе. Но в ней было что-то такое, из-за чего Логан побежал признаваться ей в своих чувствах. И этого чего-то нет во мне. Я не хочу знать, что это. Я не хочу выяснять, почему он влюбился в нее, а не в меня. Сейчас, когда он настолько откровенен, молчать неправильно. Но я не могу игнорировать собственные чувства. Заметив, что я ничего не говорю, Логан смотрит прямо на меня. Судя по всему, сейчас я открытая книга. В его глазах я вижу грусть и вину. Может, нам стоит сменить тему? Скольким людям ты рассказывал об этом? Лия, скольким? Больше никому. Только мне? Да, только тебе. Хорошо, продолжай, я слушаю. Ему нужно выговориться. И я не против выслушать, если так ему будет легче. Логан смотрит на меня настороженно, словно боится продолжить и окончательно разбить мне сердце. «Все было не так, как ты думаешь», — предупреждает он. «Уверена, у вас были замечательные отношения?» «В этом-то и проблема Лия. Не были». В груди что-то вспыхивает, но я тут же упрекаю себя, нельзя быть такой эгоисткой. «Не нужно врать, все в порядке». «Я не вру, черт возьми, мы...» Он садится и закрывает лицо руками, явно расстроенный. Я тоже сажусь на кровати. Каждый раз, когда я пытаюсь сказать это вслух, я чувствую себя ублюдком. Клариса этого не заслужила. «Что случилось?» — мягко спрашиваю я. Он не говорит прямо, но я знаю, что это вина. Логан винит себя за слишком многое. Я был счастлив с ней, честно. Я был счастлив. Я знаю. Только вот звучит это так, будто он пытается убедить самого себя. Тогда я был другим. Ты не поверишь, но я был довольно замкнутым. Клариса стала для меня первой во всем. Первой девушкой, первым поцелуем, первым опытом. Я не знал, что такое любовь просто плыл по течению. Первое время все шло отлично, а потом я начал замечать, что что-то не сходится. В каком смысле? Я пересаживаюсь напротив, чтобы видеть его лицо. «Иногда у меня возникало чувство, что я недостаточно ее люблю», — признается он. «Иногда, находясь рядом с ней, я ничего не чувствовал, а должен был бы. Я делал то, что она от меня ждала, иногда через силу, мне не хотелось ее обидеть. И эта чертова вина разъедала меня изнутри. Я не понимал, почему у меня нет чувств к той, кто отдает мне всю себя». Я должен был...» «Ты не был в нее влюблен», — ошарашенно произношу я. Глядя мне в глаза, Логан охрипшим голосом продолжает. «Долгое время мне казалось, что я никогда никому не смогу ничего почувствовать, что со мной что-то не так. Вот почему он сразу установил между нами границы. Дело не в том, что он все еще был влюблен в Кларису, а в том, что он был уверен, она заслуживала любви, но ничего не вышло. «Я не осознавал, что происходит до самого конца», — продолжает Логан. «Сначала думал, что это просто сложный период. Мне даже в голову не приходило, что дело может быть в чем-то еще. По крайней мере, пока ее не стало». Его взгляд снова встречается с моим. В нем отчетливо читается боль. Мы поссорились той ночью. Ночью, когда она погибла. Мало того, что я не смог попрощаться, так я еще и ушел прочь после ссоры я качаю головой догадываюсь к чему он клонит и мне это совсем не нравится ты ни в чем не виноват нет это моя вина я повел себя как последний идиот хуже не бывает логан это случилось в день ее рождения вечером перебивает он меня будто больше не может держать это в себе будто слова разрывают его изнутри клариса была сама не своя последние несколько дней вела себя отстраненно Рождество в кругу семьи всегда давалось ей нелегко, и я подумал, что дело в этом. Мы договорились провести тот вечер вдвоем у меня дома. Несмотря на все, что я сказал раньше, я любил быть с Кларисой. Я предвкушал нашу встречу, радовался, что мы, наконец, будем вместе, родители уехали, бабушка тоже. Мы давно не оставались наедине. Но стоило мне ее увидеть, я сразу понял, что что-то не так. Его руки дрожат. Как он однажды сделал для меня, когда я была в таком же состоянии, я беру его ладонь и переплетаю наши пальцы. Сначала она не хотела говорить, что случилось. Логан прочищает горло, будто каждое слово дается ему с трудом. Я... я никогда не отличался терпением. Надавил на нее, вел себя как последний засранец. Мы начали ссориться, потому что я не мог понять, какого черта она что-то от меня скрывает. А потом Клариса разрыдалась, стала кричать, что больше не может быть со мной, потому что влюбилась в другого человека, в девушку. Меня охватывает недоумение. Открываю рот, чтобы что-то сказать, но слова не идут. Логан отпускает мою руку и взволнованно проводит ладонью по лицу. Это была ее однокурсница. Они часто виделись, и я не знаю, что-то между ними вспыхнуло. Именно поэтому Клариса была такой отстраненной. Она сказала мне сквозь слезы, что мы должны расстаться, а потом попросила сохранить это в секрете, пока она не поговорит с родителями. Клариса боялась их реакции, и у нее были на то причины. Я должен был ее понять, но тогда я просто не мог поставить себя на ее место. Не в тот момент, когда я все еще пытался осознать произошедшее. Он сглатывает. Я ничего не чувствовал просто впал в ступор и не смог никак отреагировать. Клариса продолжала плакать, извинялась, а я даже не понимал, что испытываю. Грусть, злость или разочарование. Единственное, что я тогда сделал... Спросил Кларису, изменяла ли она мне с ней. По ее лицу все сразу стало понятно. Да, она это делала. Я ушел и бросил ее одну. — У тебя дома? — осторожно уточняю я. — Да? а сам отправился в первый попавшийся бар, пил, пока все не стало кружиться перед глазами, а потом оказался в машине с другой девушкой. Пауза. Логану требуется усилие, чтобы договорить. Теперь понятно, почему все считают, что он изменил Кларисе той ночью. «Ты хотел отомстить», — тихо говорю я. Ничего не произошло. Я был пьян, но сразу понял, что это ошибка. Та девушка ушла, я подождал, пока протрезвею, и вернулся домой. Клариса все еще не спала. Она звонила мне всю ночь, потому что беспокоилась, кричала, спрашивала, где я был, и я все рассказал. Это была наша самая отвратительная ссора. В конце концов она сказала, что с нее хватит, и ушла. Была уже глубокая ночь, падал снег. Я знал, что на колесах не было цепей, и знал, что это опасно. Знал, что должен ее остановить, но... Гордость оказалась сильнее, и я ничего не сделал. Голос Логана дрожит. По дороге случилась авария. Она не справилась с управлением. «Погибла на месте», — так потом сказали в полиции. Я моргаю, слезы застилают мне глаза. Я плачу по Кларисе и несправедливости судьбы, но также по Логану, потому что чувствую его боль и понимаю, как он изводил себя весь этот год. Я снова качаю головой еще раньше, чем он произносит. Я просто сволочь. Это не так. Приподнявшись на коленях, я пытаюсь дотронуться до Логана, но он отстраняется. Это моя вина. Я должен был остаться и выслушать ее, понять ее мотивы, и тогда ничего бы... Ты не мог знать, что случится. А должен был. Я действовал импульсивно. Твоя девушка только что сказала тебе что влюбилась в другого человека и попросила сохранить ваш разрыв в тайне. Черт, Логан, я даже не знаю, как бы я отреагировала. «Не вини ее», — умоляет он хриплым голосом. «У Кларисы были свои причины ее родители. «Я понимаю ее, но понимаю и тебя», — твердо перебиваю я. «Понимаю, что ты не знал, что делать. Понимаю, что ты ушел, потому что тебе нужно было пространство. Я понимаю, понимаю, что ты действовал под влиянием эмоций, но потом одумался. Ты не камень. Хватит вести себя так, будто ты не имеешь права на чувства. Я едва не совершил ошибку, когда очутился в той машине. Но ты человек, а люди совершают ошибки. Прошел уже год. Клариса не хотела бы, чтобы ты продолжал себя наказывать. Она никогда бы меня не простила. Я уверена, она уже это сделала. На этот раз он позволяет мне приблизиться и обнять его, как раньше, на кладбище. Логан не всхлипывает и не рыдает, но я чувствую его дрожащий вдох, когда он обвивает руками мою талию и прижимает к себе. Как же я хочу стереть из его головы эти ужасные мысли и избавить от боли. «Ты хороший человек», — тихо говорю я. «Я знаю это» и готова поспорить, что Клариса согласилась бы со мной. Перестань быть таким строгим к себе, ты этого не заслуживаешь. Я делаю паузу. Ты никому не рассказывал, да? О Кларисе и той девушке. Поэтому все думают, что ты изменил ей. Кенни знает. Но нет, я больше никому не говорил из уважения к ней. Я отстраняюсь, чтобы взглянуть ему в глаза. Почему он не осознает, что его мнение о себе расходится с реальностью? Ты хороший человек, повторяю я, упрямо глядя ему в глаза. Его взгляд разрывает мне сердце. Сколько бы я это ни повторяла, он не верит. Логан бережно берет меня за запястье, отводя мои руки от лица. После нашей с тобой ссоры, я хочу, чтобы ты знала, я никуда не ходил. Просидел на диване до самого утра. Я не выходил из дома. Я не был ни с кем, ли я никогда бы. «Я знаю. Я верю ему. Пусть даже между нами больше ничего нет, и теоретически мы вольны выбирать кого угодно. Я не хочу, чтобы после всего, что я тебе рассказал, ты подумала, что...» Он запинается, будто не может подобрать слова. «Я никогда не смог бы так с тобой поступить. Я не хочу, чтобы ты так обо мне думала». «Я так не думаю. У меня даже мысли такой не было. Честно? Честно?» Я ему верю. Гораздо больше, чем когда-либо верила Хейзу. И это довольно иронично, потому что с Хейзом мы вообще-то встречались. За эти два месяца рядом с Логаном я чувствовала себя гораздо увереннее, чем за все время тех отношений. И я сожалею в своих словах. Между Хейзом и Логаном нет ничего общего. Даже близко нет. Хейзу было плевать, что он делает мне больно. А Логан скорее разобьет сердце себе, чем мне. И все же мне лучше держаться подальше от Логана. Пусть даже сама мысль об этом причиняет мне невероятную боль. Мы соприкасаемся лбами, и да, конечно, мне необходимо отстраниться. Но я этого не делаю. Глаза открытые, я рассматриваю каждую черточку его лица. Мое дыхание смешивается с его настолько мы близки. Если бы я поцеловала Логана прямо сейчас, как бы он отреагировал? К счастью, он отодвигается раньше, чем я успеваю совершить глупость. Логан целует меня в макушку и снова обнимает. В каждом его движении чувствуется, с каким трудом он пытается удержаться от прикосновений ко мне. Раздражает ли это меня? Нет. Причиняет боль? Еще как. «Спасибо, что выслушала меня», — тихо шепчет он. «Не за что. Я буду рядом всегда, когда тебе это понадобится». «Прости, что не рассказал этого раньше. Прости, что я такой скрытный. Дело не в том, что я тебе не доверяю просто говорить о Кларисе. Слишком сложно». Логан отстраняется, его лицо полно печали. «Я ничего не прочитал на церемонии, потому что даже не могу думать о Кларисе. Не позволяю себе, это неправильно. Она заслуживает того, чтобы ее помнили. Я должен... «Тебе нужно разрешить себе чувствовать», — повторяю я даже если эти чувства причиняют боль. Это сложно. Я знаю. Но тебе нужно это сделать. Говорить о ней и вспоминать, что между вами было. Клариса — часть твоей жизни. Рисуй ее, если хочется. Пиши о ней. Пересматривай ваши фотографии. Боль не исчезнет, пока ты не посмотришь ей в глаза и не перестанешь ее избегать. А если она никогда не уйдет? Ты научишься с ней жить. И продолжишь идти дальше, как делал до сих пор, как делаешь всегда. Он берет руку, которой я касаюсь его щеки, и целует запястье. А в следующий момент тянет меня за собой, ложась обратно на кровать. Мы снова укрываемся теплым одеялом. Я смотрю в окно. Дождь прекратился. Какой бы соблазнительной ни была идея остаться на ночь, мы оба знаем, что это неправильно. «Ты выглядишь уставшим. Не могу удержаться». Темные круги под его глазами еще заметнее, чем обычно. Все нормально», — отвечает он. «Точно?» «Теперь уже да». «Мне нужно идти домой, пока дождь не начался снова», — шепчу я как раз в тот момент, когда он собирается коснуться моей щеки. Рука замирает в воздухе. «Ты не хочешь остаться?» «А ты хочешь, чтобы я осталась?» «Лия, я не хочу, чтобы ты снова уходила!» мое сердце покрывается трещинами. Нет, больше никаких надежд. Несколько дней назад он четко дал понять, что это ни к чему не приведет, а я не могу вернуться к тому, что было. Только на одну ночь уступая я. Собрав волю в кулак, я поворачиваюсь к нему спиной. Вряд ли Логан будет возражать, и действительно, проходит минуты, а он молчит. Разум требует сохранять дистанцию. Но сердце просит совсем другого. Остаться здесь с ним и ни о чем не думать. «Можно я тебя обниму?» — тихо спрашивает он. Его голос звучит так ранимо. «Я уступаю. Только сегодня». «Пожалуйста». Он не заставляет себя ждать. Рука обвивает мою талию, и Логан тихо вздыхает, притягивая меня ближе. Носом он зарывается в мою шею, и я закрываю глаза. «Я скучал по тебе» признается он. У меня в горле встает ком. Спокойной ночи, Логан. Он отвечает не сразу. На мгновение во мне вспыхивает надежда. Он возразит, скажет, что я нужна ему не только этой ночью, что наши чувства взаимны, что я для него не просто друг, что случившаяся между нами не ошибка, потому что он тоже в меня влюблен. Но вместо этого Логан гасит свет. Спокойной ночи, отвечает он затем наступает тишина».